Глава с о к о р о т к о е имя. Дин вернулся в лагерь со связкой хвороста и будущим ужином. Поверх узких глянцевых раковин в пластиковом ведре трепыхалась кучка лиловых крабов и два сморщенных вялых м и р а н г у с а Хорда тут же раздул угли, а Энси г и л одобрительно кивнул, демонстрируя собственный улов. Троицу новичков из берегового распределителя. Парни угрюмо озирались вокруг, оценивая нехитрое устройство лагеря, пока самый крупный и наглый из них не обратился прямиком к Дину. «Ты здесь за жратво отвечаешь. Мы второй день на тормозухе. Скоро кишки сами себя переваривать начнут. Я слышал, вас регулярно подкармливают сверху. Чего застыл? Тащи с к о р е й концентраты!» Энсигил поднял руку, переключая внимание на себя. Приказы здесь отдаю только я. Мой напарник проверяет качество и быстроту их исполнения. Все ваши просьбы и предложения будут рассмотрены. Еда выдается за работу или посильный вклад в общее дело. Если такой порядок не устраивает, можете поселиться отдельно. На другом конце острова есть бараки. Начнете красть наши запасы, Или попробуете напасть, будете покалечены. Вторая попытка саботажа ведет к физическому уничтожению. Громила озадаченно почесал волосатую грудь, видневшуюся в складках неверно застегнутой мятой рубашки. Резко сплюнул под ноги и принял бойцовскую позу. И кто из вас двоих способен меня победить, уроды? Я прошел спецподготовку в отряде свишаха. «Слышали о таком? Харакас, красная зона. Ты уверен, что справишься?» Второй из новичков тотчас отступил на шаг, сипло предупредив агрессивно настроенного товарища. «Лучше не задирайся, Фарка! Ты разве ослеп? Они же не люди! И я не настолько псих, чтобы воевать с Джау на этом проклятом острове! Хей, ребята!» — ругательство. «Я согласен ловить рыбу и жарить моллюсков. Самая здоровая пища. Мне сказали, здесь можно поправить желудок и нервы. Я умею мастерить ловушки и лазить по деревьям. Я вырос на гиде. Мне не привыкать жить в лесу». «Можешь идти к столу. Уверен, ты будешь полезен общине». Важно произнес Энси г и л поглядывая, как Дин засыпает в горячую воду свою еще живую добычу. Третий из прибывших скрестил руки на груди, изобразив на небритом симпатичном лице задумчивую мину. — А с дырками у вас как? Или придется пользоваться местных овец? Тут вообще-то что-то натуральное водится. Словно в ответ на его запрос, из кустов показалась Сая в камуфляжной мужской рубашке и подвернутых до колен брюках. Следом пыхтел Гура. Майка облеплена чешуей и розоватой подсохшей слизью. Через левое плечо перекинута крупная рыбина со вспоротым брюхом. Длинный вилкообразный хвост зацепился за ветку, отчего кардарианец снова отстал, баромача заковыристые ругательства. Сая быстро оглянулась, но вместо того, чтобы помочь спутнику, Уверенно подошла к столу в центре поляны и расположилась на углу. Сегодня прощальный ужин п а р н и Надеюсь, остальные притащатся вовремя. Надо поторопить. Не теряя из виду насторожившихся новичков, Энсигил стукнул рукояткой ножа по металлической обшивке запасного котла, стоящего на крышке корзины с крупами. Над поляной поплыл тоскливый протяжный гул. Сая сморщилась, и зажало ладонью левое ухо. Гура, наконец, дотащил свою рыбу до разделочной ямы и теперь отдувался на краю, шевеля пальцами кисти, пострадавшей месяц назад. Тугую повязку фиксатора придется носить еще долго, но оно того стоило. «Стоило, х а р н а г а вас всех подери! Отпуск вышел что надо, малышка моя обмякла и подобрела». Дин бросил взгляд на дымчато-серое небо. Потом внимательно оглядел ближайшие заросли дрока. Зеленые листья в красных прожилках не шелохнулись. Должны были появиться еще четверо колонистов. Саак, Говорун, Ришки, Бас, Лой, Гамол и Дерганый Томах. С новичками всего будет одиннадцать едоков, если себя не считать. Дин питался всего раз в сутки. и никогда не испытывал особого аппетита. Казалось, хватает света дневной звезды и воздуха для подзарядки внутренних батарей. На с о б л ю д е н и и питьевого режима настаивал э н с и Внимательный, собранный и аккуратный НАС-16. Экспериментальная модель, не прошедшая военные тесты и списанная за н е н а д о б н о с т ь ю на остров забытых людей. Киборг-неудачник Вдруг открывший в себе ценные качества боевого администратора, психолог и аналитик, благодаря которому местная община стала существовать по законам справедливого порядка. Базовые потребности удовлетворены. Каждый приносит пользу или пытается выжить самостоятельно. Принуждения нет, но надо соблюдать определенные правила. Скоро даже истеричный и асоциальный Томах понял – что в составе команды может рассчитывать на более сытный обед. Одиночки тоже порой меняют ориентацию и тянутся к общему костру. Следуя своим странным принципам, Томах сегодня опять заявился последним, будто одолжение сделал. Зато сразу высыпал на растеленный брезент большой пакет черных мясистых грибов, срезанных со старых деревьев вблизи мутного оврага. Никто, кроме эпилептика, не способен был надолго там задержаться. Уж очень воняет тухлятиной, и грунт будто шевелится под ногами. Спящий вулкан порой выпускает пар. А грибы неплохи. Можно высушить и растереть в порошок. Если добавлять по щепотке в кипящую воду, не отравишься. Но быстро наладишь сон. И жизнь покажется не такой уж скверной штуковиной, даже без женской ласки. «Зачем вы так быстро нас покидаете?» – в к р а т ч и в о спросил небритый, подсаживаясь к с а и я всегда мечтал подружиться с женщиной-полусинтетиком. У меня самого в штанах биотяж со сменной лемниевой насадкой для полной чувствительности. Могу заверить, действует безотказно. У меня уже есть кибермеханик для регулярного техосмотра силиконовой щели». Его инструмент пока что справляется». Лениво процедила хубанка, посматривая в сторону горки вареных ракушек. «Ты бы поел, красавчик, а то ведь как у нас говорят. В большой семье хоботом зря не тряси, голодным останешься». Гура звучным рыком прочистил горло и вклинился в диалог с деликатностью бешеного пса. «Убрал свои щупальца!» пока мозги через сапатку не потекли. Мне как раз не хватает сладко-соленой подливки. Ладно, не трусь, я пошутил. Мы улетаем сегодня. Нет смысла знакомиться». Сая зажала в горсти приоткрытую парящую раковину и покинула общее застолье. Из леса выходили остальные члены общины. Пусть набивают живот, им оставаться на острове. «Далеко пошла!» С набитым ртом пробурчал Гура, принимая от хорды лепешку с размазанной вместо масла рыбьей икрой. «Попрощаюсь с камнями на берегу. Через два часа за нами отправят катер. Сам не задерживайся и поторопи хорду. Он с утра какой-то чудной, может, лететь передумал». Отвечала Сая тихо, словно сама себя убеждала, что пора возвращаться в большой мир. от которого остались рваные воспоминания. Остров залечил незримые раны, освежил разум, избавил от пристрастия Глейсу. А ведь она подсела основательно. о д и н если не голоден, проводи». Горячая раковина жгла центр ладони, словно раскаленный скальпель садиста-хирурга. «Пора высосать нежную мякоть и выбросить бесполезные створки». Но с а я только сильнее стискивала пальцы, испытывая себя. Гура прекратил жевать и застыл, наблюдая за тем, как светловолосый невзрачный киборг исчезает в зарослях вместе с Хубанкой. «Не поймешь, то она боится его, то жалеет. Скорее бы отсюда убраться и начать новую жизнь. Может, Зоя не соврала, и в р е в е р с е мы неплохо устроимся?» Море дышало, словно загнанный зверь, колыхалось морщинистой плотью в агонии, плевалось токсичными брызгами. Выпрямив спину, Дин сидел на груди пластиковых панелей, присыпанных песком и ошметками сухих водорослей. с а я бродила у кромки прибоя, долго не решаясь заговорить. Поглядывала нетерпеливо, злилась, как обиженный подросток. На этой странной земле из прессованного мусора Она впрямь почувствовала себя моложе и уязвимей, будто заново испытала голодное детство и потерю ног в результате пожара по недосмотру родных. Наращенный годами панцирь цинизма вдруг треснул, обнажая слабую плоть маленькой девочки, осваивающей дешевые протезы. Но с тех пор Сая научилась даже танцевать. И Суфа был не таким уж плохим приемным отцом. Это он научил ее выбрать нестандартные ноги, бросить вызов шаблонам внешности, разрушить стереотипы. А потом открылся певческий талант. Пришла небольшая слава. — Я больше не вернусь сюда, Дин. Ты скоро меня забудешь. Он снисходительно улыбнулся, ответил без малейшей запинки. — Моя память избирательна. Я сберег самые значимые моменты. «И з о и из Дейкас тоже нашлось местечко в твоем архиве!» С горьким вызовом крикнула Сайя. «Это имя еще что-то значит для тебя, бывший сержант Балар? Ну, давай, покопайся, поройся в прошлом. Там выжженное г и п т а л о м поле или хубанская свалка, где мы еще детьми искали тряпье на обмен. А может, небесные сады с беседками и ручьями тебе особо запомнились? «Подачки элитных шлюх?» Он медленно провел кончиками пальцев по своему гладкому высокому лбу, затем опустил руку на грудь. «Здесь уже не болит. Так ей и передай, если спросит. А больше ничего не нужно». «Ты просто блаженный дурак!» Раздраженно пристукнула длинными ножками Сайя. «Неужели надеешься, что она когда-нибудь прилетит к тебе? Ты поэтому каждый день ходишь к морю?» Ждать бессмысленно. А я ничего не жду, ничего не прошу. э н сказал, что мы – идеальные человеческие макеты и будущее за нами. Мы больше, чем люди, Сайя. Я постоянно убеждаюсь в этом, глядя на новеньких. Да-да, но пока вам нашлось место только на острове никчемных коллег. Здесь тоже нужен порядок. Надо же с чего-то начать. В этот раз новички не полезли в драку, хотя ели отдельно. Скоро поймут, что им выпал отличный шанс перестроиться. — Конечно, желудок и нервы, — скривилась с а я А что еще важно для списанных солдат? От здешней кормежки скоро даже по женским дыркам скучать перестанут. Я думаю, все дело в мусорных испарениях. Отходы наверняка выделяют малую толику радиации. Приборы ее не видят, но какая-то дрянь точно происходит с людьми. Хорда совсем размяк, почитает Гила, как божьего сына. Гура посмеивается, но не спорит, я его не узнаю, а тебя и подавно. А ведь когда-то, любила без ума, однажды ты меня пожалел. Едва над лесом показался военный катер, как из кустов в развалочку вышел Гура. Взмахнув руками, Сая кинулась навстречу. Общаться с бесстрастным Дином становилось невмоготу. «Где Хорда?» «Сказал, улетит в другой раз, позже, когда-нибудь. Вот обустроимся в р е в е р с е и сделаем новый запрос. Он здесь по собственному желанию, отказать не должны». Скоро Дин остался на берегу в одиночестве. Это состояние не тяготило. поскольку воспринималось естественным. Разве можно существовать иначе? В другой жизни, пожалуй. Но Дина не волновала прошлое, ведь оно испарилось, надежно запечатав в кластерах памяти образ белокурой женщины с растерянным взглядом. А еще у нее дрожали губы, когда она пыталась улыбаться ему в первый вечер на острове. Пожала его руку, коснулась щеки. «Милая», бесконечно близкая и родная, где бы сейчас ни была. Зоя. Так звучит ее короткое имя. Как глоток порывистого ветра на косогоре. Как свист крыльев дикой птицы. Как вздох моря, разрывающий зябкую тишину ночи. Дин запрокинул голову и раскинул руки на песке, расслабленно следя за сонмом далеких светил. Они казались ему индикаторами, на гладкой приборной панели огромного космолета под названием «Сиана». И Зоя сейчас отдыхает в комфортабельной пассажирской каюте. Ничто не должно тревожить ее покой.